Четвёртое. В поисках мага крови. Одиннадцать месяцев назад. Драконьи острова. Найти на драконьих островах магичку Полин по кличке Тарута оказалось несложно. И он ещё по дороге придумал более сотни способов уговорить её поехать с ним. Но все они не понадобились. Ему повезло. Таким везением, которое происходит раз в жизни. И если поначалу он думал принести дары многоликим за удачу, то к концу понял, такой фарт мало чем отличается от проклятия. Тогда в первую же их встречу ему бы поразмыслить над странным везением, ведь боги коварны, но он не обратил внимания, потому что был самовлюбленным, избалованным женским вниманием ослом, которому не кажется странным принимать чужие чувства как должное. Рыжая Веснушчатая Полин влюбилась в него как кошка. И ведь главное, он даже ничего не успел сделать. Лишь отвесил пару пошлых комплиментов, да пару раз проводил магичку домой. Но на третью встречу она улыбнулась ему так, что он понял. Дело сделано. И всё остальное за него. Доведут дома, её желание нравится, и его умение хвалить. Полин в городе уважали, боялись но любви к ней не испытывали. Обращались за услугами скорее вынужденно, втихую перешёптываясь, что померший старый маг, на чьё место она пришла, был куда более приятным. В итоге магичка настолько отвыкла от того, что ей выражают восхищение, смотрят с неподдельным интересом и внимательно слушают, что Ксандру ничего не стоило змеёй вползти в её сердце и остаться там, запустив ядовитые зубы в самую суть. Он умел обращаться с женщинами. Жаль, конечно, что внутри его собственной груди в отношении Полин были только острые интересы к её способностям и страх быть пойманным на мелочах. Но боязнь быстро прошла. Полин оказалась остроумной, восхитительно непосредственной и очень одинокой. Возможно, встретя они в иных обстоятельствах, всё могло быть иначе. Но многоликие бросили их на разные чаши весов. Александр нуждался в Полин как в оружии, она в нём как в опоре и любви всей жизни. Тогда он думал так, и только проведённые рядом с ней месяцы дали понять, как он просчитался, влетев в острые зубья капкана собственной самоуверенности. Их роман оказался ложью, обоюдный. Но если Александр не любил Полин, то с её стороны чувство было сильным, и весьма осознанным. Жаль, что он не понял это сразу. Дальше всё пошло ещё проще. Он словно случайно раскрыл Полин своё настоящее имя и даже получил три пощёчины, за которые она потом долго искупала свою вину между шёлковыми простынями. А потом, когда любовная лихорадка поутихла, он рассказал, зачем приехал на острова. То самое поручение, с которым отправил его Джастин, объяснил, что из-за усиления власти Академии его страна на грани краха, и что выгодный брат с хардской невестой вполне в силах спасти ситуацию, но нужен сильный союзник, который сможет противостоять магам из Академии, потому что они наверняка захотят расстроить свадьбу. Что его титул и благосклонность Джастина не дадут магам покуситься на Полин. О том, что Джастину в его настоящих планах отводится роль покойника, Александр пока говорить не стал. Понадеялся, что любовь к нему, к полновесному золоту, власти и блеску литовского двора перевесит страх за собственную жизнь. Потому что раскройся всё, и Ксандру светило медленное угасание в Красной башне, а вот Полин — костёр на главной площади. Он расписал в красках все преимущества плана. Скользь, Упомянул про уничтожение Академии, которым так бредил Джастин, и успел поймать в глазах магички огонёк холодного сомнения, словно она решала какую-то очень сложную задачу. Но он ошибся. В Полин. Она оказалась бесстрашной, хитра, демонски талантлива и ухитрялась ненавидеть несколько вещей сразу. Но и это он понял только потом. Его птичка Тарута согласилась, и вскользь с той же небрежностью, с какой нищему кидают монету, показала пару мелких фокусов, за каждый из которых любой колдун из Академии продал бы душу. Что это? Александр подрясённо уставился на фиалку, которая ещё недавно была туберозой. «Это твои глаза врут тебе», — легко ответила Полин. «Сущность предметов меняют другие заклинания, а это лишь морок, и он не на фиалке, а в твоей голове, дорогой. Полин колдовала легко и непринуждённо. Особенно ей удавались иллюзии, гипноз и внушения, а навеянные ей морыки держались месяцами. Она могла подделать работу любого мага, сотворить какие-то мелочи с огнём, чуть больше с водой, прекрасно с воздухом. Дерево, земля и камень Полин не давались, но она тренировалась с бычьим упрямством. Три недели они добирались до Харта вместе с одним из караванов. Сейчас Ксандра вспоминал это время с лёгкой грустью. Тогда мир казался куда проще. У него была цель, мести, корона летавии и все возможности. Сейчас у него есть трон и почему-то хочется напиться. Полин была прекрасным собеседником, весёлым, остроумным и смешливым. Над хорошей шуткой она заливисто хохотала, а на плохую могла скорчить рожу и обидеться на полдня. Магичка к Сандру нравилась. Наверное, он бы не отказался от такой любовницы. Весёлый, умный и страстный. Но рядом с ней он ни на секунду не забывал, что она необычный человек и может превратить его в лужу щелчком пальцев. Страх перед магами крови, который в нём поселила глупая нянька, никуда не исчез. Человек с огненными руками по-прежнему мог прийти и сделать любой его сон кошмаром. Сила, спящая в магичке, пугала, и на её любовь получалось отвечать только холодным расчётом, на теплоту взвешенными словами, на улыбку лживыми объятиями. Любить женщину, способную в любой миг завладеть его волей, не выходило, но боги-свидетели. Он старался и относился к ней бережно. Только вот ей всё было мало. В харте Полин, разузнав подробности его плана, предложила разумное разрешить Якову Хромому самому выбрать, какую из дочерей отдать Джастину. «Ты не понимаешь, глупенький». Полин причёсывалась, замотавшись в ярко-зелёную ткань, которая так подходила к её рыжим волосам и веснушкам на плечах. Харт слабее летавии, а Яков — Джастина. Ему нужно преимущество. Хромой должен показать, что он значим, что у него больше самому себе, ну и нам заодно. А тут мало того, что сделка будет тайной до самого венчания, так ещё сваты сами выберут, кого увезут. Сбрыкнёт Хромой, вот увидишь, пошлёт тебя к демонам со всеми выгодами. — И что ты предлагаешь? Спорить с Полин не хотелось. Да и чем дальше продолжался странный роман, тем больше Александр подозревал, что похож на увязшего в озере смолы горного льва. Шерсть ещё пушистая, а лапами уже не двинуть. И то, что магичке он нравится, если можно так назвать это пламенное чувство, будет держать не хуже, чем та смола. Если её любовь опасна и обжигающая, то её разочарование может стать смертельным. Именно тогда он понял, что от Таруты придётся избавляться. Потому что сначала она разделается его руками с Академией, самого Ксандра превратит в безвольную собственность, когда поймёт, что все его чувства — лишь обманка, получит титул, земли, и потом, когда любовь поутихнет, сменит его на Гектора или Тармеля. А после — щелчок пальцев, и старый любовник помрёт от грудной жабы. «Пусть сам выберет, кого отдать Джастину. Дай ему волю!» Она ликующе взмахнула рукой. «Пусть выскажет тебе всё своим выбором. Лучший ход. Тогда ты наперёд будешь знать, чего стоит ваша сделка и сколько она продержится. А если он отдаст нам родину, страшную, как качка на плоскодонке? И что? Корона любую страшилу сделает красавицей. На то она и корона, верно?» А ещё чем дальше, тем больше мне кажется, что надета она не на ту голову. Его Величество Александр звучит куда лучше. «О, а у моей крошки острые коготки!» Рассмеялся он тогда и подхватил Полин на руки. «Забудь, после Джастина на трон заберётся Гектор, и мы погрязнем в пирах и кутежах. Он неплохой парень, но очень любит бои на мечах и турниры. Ну и отметить победу». Бочонком другим. А ты? А я грошовый герцог, моя птичка, и им останусь. У моих коготков стальная охватка, дорогой. Третий в очереди на престол все же не девятый. Иногда все происходит очень быстро. Полин, я хочу стать королевой Александр. Какетливо повела плечами магичка. Королева Полин и король Александр. Хорошо звучит. У меня будет алая, как закат платья. В таком случае, вашему величеству, пора в кровать. Она расхохоталась, но ничего весёлого в этом смехе не было. Это понимали оба. Полин сказала вслух то, что он пытался спрятать. Двумя лёгкими фразами раскрыла всю его суть и заодно дала понять, на чьей она стороне. «Корона. Так близко и так далеко». Ложью будет сказать Полин, что он не хочет стать королём. Хочет? Ещё как. А она ложь почувствует. Но брата-убийцу на трон не пустят маги. Значит, какое-то время им по пути. Пусть Полин и Джастин избавятся от академии, а тем временем хардская невеста сослужит ему другую службу. Ведь когда он будет заключать караванную сделку, Рядом с ним не будет Полин, а значит, она не узнает, что именно он задумал. Ведь кроме того, что добавить торговые тропы, можно их и отнять, переложить, искривить временно. Якову такая сделка будет ещё выгоднее. Мало того, что сбагрит дочь за джастина и породнится с Стерлингерами, так ещё взвинтит цены в два раза на возвращение караванов. А пока Литавия будет закипать, доведённое отсутствием привычного изобилия, пока Джастин будет увлечённо истреблять и изгонять магов, Ксандра займётся армией. Но сейчас, немедленно и сразу, рассчитывать на корону глупо. Он знал, начиная от полного обид, отрочества, и до сегодняшнего дня, что лучше оставаться первым живым герцогом-бастартом, чем последним живым Терлингером с Академией под боком. Проклятые маги, с которыми так мечтает разделаться Джастин. Вот когда он уберёт их с дороги, вот тогда наступит время Ксандра. А Полин поможет братцу. Без уничтожения Академии Трон оставался миражом в пустыне. Даже когда этих идиотов, Тормелия и Гектора, завалило в пещере на охоте, проблема выбора Ксандра не мучила. Братьев он не любил. И не существуй в этом мире магов, Равнодушно бы проехал мимо каменного завала, из-за которого доносились слабые вопли. Но пришлось вытаскивать. Джастин тогда орал на него, словно Ксандр был проштрафившимся лакеем, и отвесил пощечину. Ещё бы! Упустить! Такой шанс похоронить сразу двух падальщиков-конкурентов! Переубеждать Джастина он не стал. Сыграл в благородного идиота. Так было проще. А вот ощущение горящей после пощечины щеки запомнил. Навсегда. И прибавил к старому счету. Яков хромой тянул гракана за хвост пять дней. Поил чаем, показывал лучших рабынь, валаоких, словно коровы, и таких же дородных. Потом хвастался ловчими птицами. На пятый день торгов Александр решил последовать совету Полин и дал хромому выбрать самому. «Любую?» – задумчиво переспросил тот и прищурил заплывшие жиром глаза. «Любую. Выбери сам дочь, достойную короны Литавии. Мой брат согласен на всё, лишь бы мы смогли сохранить тайну добрачного обряда. Но к трём оговорённым торговым нитям прибавишь ещё одну, длинную, но выгодную. В горном княжестве были в прошлом году ранние заморозки, которые миновали мои земли. А марцкое прошлой осени вино слаще мёда, и его много, но и продам я его дорого. Вино я куплю, вздохнул хромой. Твоё вино, грошовый герцог, греет и тело, и душу, так что за свою дорогу можешь не просить. Она выгодна нам обоим, если это нужно, чтобы прищучить проклятых магов. Что до дочери? Условия? калека Быстро вставил Александр. Не дитя рабынь с полночной стороны. Будущий наследник престола не может быть чернокожим. За это не беспокойся. Пробормотал хромой. Ксандру показалось, что тот все-таки задумал худое. Не обман, нет, а шутку. Только вот чувство смешного у Хардского правителя было особенным. Договор по торговым путям заключили быстро условившись, что Ксандр подаст знак, когда караваны можно будет вернуть на прежние тропы. «Он подложит нам порчный товар», — сказал он Полин, когда вернулся. «Готов поставить тысячу с золотом». «Ты забыл, кто я такая?» «Это мелочи. Мои иллюзии всё исправят». «А ты можешь сделать так, чтобы Джастин сам влюбился без памяти в эту хардскую корову?» Тогда нам не придётся выслушивать все его стоны, что невестка не так хороша и стоило посылать других сватов». «Могу, но не буду. Расходно. Сил потрачу много, а результат непредсказуем». Чуть резче обычного ответила Полин. «Любовь не капуста на рынке и поддельный цветок. Сложнее». Ксандр только кивнул, но удивился про себя. И задумался. Если Полин может накладывать страсть, то почему не используют чары на нём? Вряд ли из веры в мужские слова. Для Полин в принципе не существовало особо моральных запретов, и если бы был способ наколдовать любовь, она бы им точно воспользовалась. Но почему нет? В чём тут секрет? Потом он по случайности, заглянув в один из путевых дневников Полин, разузнал почему. Дело было не в любви, а в магии и в крови, потому что ни один маг крови не мог впрямую что-то сделать с тем, кого любит сам. И только это его спасло от разрушительной страсти Полин и недобровольной взаимности. Если бы Полин могла наколдовать на него любовь, она бы сделала это, не раздумывая. А так у него было мелкое преимущество, которое следовало хранить в тайне. Он не любил свою птичку с остальными когтями. Не любил и боялся.